Книга 2. Хмель чернокнижника. Глава 1. Филипп Мёрдстоун сидел, размышляя над фразой Бездное отчаяние Множественное число намекало на то, что даже сейчас оставались еще уровни, которые ему только предстоит испытать. Он поймал себя на том, что вспоминает виденный когда-то документальный телефильм, В котором дистанционно управляемая подводная лодка спускалась в неизведанную тьму океанской впадины. Лучи прожекторов выхватывали всякие ужасы Исполинских незрячих червей, рыб, представлявших собой не больше чем живой рентгеновский аппарат с клыками, саморазмножающуюся слизь. Он налил себе еще порцию, купленного в дьюти фри глен Он сидел за раскладным столиком в гостиной. Три дня назад он сбежал из кабинета от новенького тонкого лаптопа с ярким пустым экраном и в отчаянном припадке суеверия вернулся к ручке с бумагой. Он уже успел извести полтора блокнота в линеечку на обесвязные заметки, по большей части перечеркнутые, и рисуночки, в том числе несколько неумелых порнографических набросков Минервы. Потом он вспомнил, как где-то читал, что иные авторы размечают схему сюжета на больших листах, Так что он загонял на новеньком «Лексусе» в Тависток и купил два толстых альбома формата А3. Теперь листки из этих альбомов, порой скрепленные между собой селотейпом, устилали всю поверхность стола. Диаграммы безумия. Карты небытия. Множество выведенных разноцветными фломастерами стрелочек отправлялось от обведённых прямоугольниками и кружочками имен и фраз в целеустремленной экспедиции, которые не приводили решительно никуда. Заканчивались пустым местом. Вопросительными знаками. Призрачными кругами. Отпечатками чашек с кофе и стаканов с виски. Один раз за все это время Филиппу показалось, что он нащупал что-то стоящее. Он выписал имена всех до единого персонажей темной энтропии и при помощи двух разных маркеров — отсортировал живых от мёртвых. Тогда ему в голову вдруг пришло, что Морл же — некромант, и значит, способен воскрешать погибших персонажей. Казалось, тут открываются богатые возможности. Но в следующий миг земля снова вышла у него из-под ног. Он осознал, что богатство возможностей ровно противоположное тому, что ему требуется. Все эти возможности... Лишь усложняли зеркальный лабиринт, в котором он так безнадежно заблудился. Филипп никак не мог написать второй том того, что Минерва взяла в привычку называть «трилогией Мёрдстоуна». Он и первого не писал. Первый том написал «Покет Доброчест». А от Грема, поганца мелкого, не было ни слуху, ни духу. «Ни весточки!» вероятно, потому что он, Филипп, не нашел амулета Нейдаса. Но как и где, скажите на милость, искать чёртову безделушку, если даже не знаешь, на что она похожа? Нигде в темной энтропии амулет толком не описывался. В тексте хватало смутных намеков на могущество талисмана, неоднократно подчёркивалось яростное желание Морла им завладеть. Однако, какую бы то ни было Действительно полезную информацию Покет утаил. Как литературный прием, даже ловко. Как помощь отчаявшемуся автору, примерно то же, что рыбке зонтик. Через две недели по возвращении в Лондон Минерва выбила из горгоны миллион фунтов аванса за мертстоун 2 Филип вернулся с прогулки, и автоответчик проблеял ему. «Привет, гений!» «Где вы там? Все творите? Перезвоните мне сию же минуту, окей? Только сначала сядьте». Он ей перезвонил, и она ему вывалила. А крик ужаса приняла за вопль восторга. «Они, заразы, сперва артачились. Под предлогом, что, мол, еще ни синопсиса не видели, ничего еще. Синопсиса! Ну вы представляете?» «Да», — выговорил Филипп. «То есть нет». Однако Минерва выцарапала таки сделку, демонстративно сходив на ланч в плющ с Айджи, бритвой Меркином, руководителем британского отделения издательства «Сокол и Цапля», главного конкурента Гаргоны. «И, миленький, угадайте что? Не успела я в офис вернуться? Горгона уже обрывала мне телефон, практически предлагая прислать чек с курьером». С тех пор Филипп успел уже пять раз совершенно бесплодно наведаться кровопивцам дважды в половину 12 ночи и трижды в половину пятого дня. В последний визит он чуть из кожи не вылез, чтобы в точности воспроизвести свое поведение в день первого появления покета Доброчеста откопал старую одежду и ботинки, которые носил в тот день, и без нескольких минут час засел в приюте кановала. Как и в прошлый раз, съел Деннисова пахаря без маринованного лука. Неизбежно, но, вероятно, это сыграло роковую роль, гостевое пиво было уже не темной энтропией, а чем-то совсем иным под названием «приятель ректора». Филипп все равно выпил несколько пинт, так что без четверти четыре мог проверять время на роликсе, лишь прикрыв один глаз. По пути к камням он здорово перенервничал, и добрался туда в плохом состоянии. Не слишком уверенно, но обильно помочившись на долговязую Бетти, он занял надлежащее положение, тяжело привалившись к пальцу ворчуна. Он боялся, что волнение не даст ему отключиться, но, на счастье, боялся зря. Не прошло и двух минут, как он полностью утратил связь с действительностью. Очнулся он почти в шесть от ледяных зубов яростного ливня, Пустошь вокруг была пуста и уныла, как его воображение. В припадке муки он вскарабкался на алтарный камень и провыл имя Покета в сгущающуюся тьму. И слез, только заметив, группку престарелых туристов, сумрачно взирающих на него из-под капюшонов дождевиков. В итоге похмелье Филиппа перешло в зверскую простуду. Так что диета его свелась к парацетамолу и односолодовому виски. Его телефон трезвонил снова. «Привет, Сьямуа. Примечание. Это я, французский». «Привет, Бенерва. Филипп, это вы?» «Да вроде бы я. Как-то голос у вас не очень. Что стряслось?» «Браздудился флегка», — стоически ответил он. «Ох же, бедняжечка! Слушайте, миленький...» «Вы сегодня себя случайно не гуглили?» «В то... нет, я... нет». «Отлично. Значит, будет новостью. Мне только что звонила Джейн, как ее там. Она администратор Натвеловской премии. Слыхали про такую?» «Э... -э вроде бы... сбудно. Вы... убобинали в Соболеде? «Точно. Верно запомнили». «Словом, сегодня с утра объявили шорт-лист. Вы в нем? «О, хорошо, бдеядно. Даже очень. Но что Джейн это самое мне сказала, так это окей, что шорт-лист на самом деле фигня собачья. Победитель уже определен, И это...» «Та-дам! Тёмная энтропия Филиппа Мёрдстауна». — А это миленький. Если нуждаетесь в напоминаниях, вы и есть. Поздравляю! — Бог ды мой! Даже не знаю, что и сказать. Деньги там невеликие — тридцать тысяч. Подозреваю, примерно половина вашей новой машины. Но суть не в том. Суть в том, что Натвеловская премия страшно понтовая, престижная, за лучшее литературное произведение года в жанре фэнтези. «Литературная с большой буквы «Л». В жюри сплошь тяжеловесы. Профессора Оксбриджа, ведущие «Найт Ньюз» — всё такое. В прошлом году чертовы снобы вообще никому эту премию не присудили, поскольку никого не сочли достойным». «Понятно», — сказал Филипп. «Знадед Харафо». «Вижу, вы не потеряли талант к преуменьшению». Что это на самом деле значит «миленький», так это что мы получаем более широкую базу для маркетинговой стратегии. Не просто еще одна золотая наклеечка на обложку. Это означает, что солидные издания теперь будут воспринимать вас серьезно. Приёмы в номере 10 по Даунинг-стрит. Примечание. По адресу Даунинг-стрит, 10 — В Вестминстере находится официальная резиденция британского премьер-министра, а в номере 11 — официальная резиденция канцлера казначейства. Возможно, даже в номере 11, учитывая, что наши заокеанские продажи, надо полагать разом, загладили весь внешнеторговый дефицит страны. Я серьезно подумываю нанять дополнительный персонал. Филиппа посетила мимолетное видение жизни, в которой все хорошо, в которой можно остановиться на достигнутом, почивать на лаврах, уютный уголок где-нибудь на хорватском взморье. Деньги на низкодоходном, но надежном счету. Постаревшая, но почему-то более юная его версия в светлом костюме шагает по Адриатической улице за аперитивом. Вдали ото всех. С деньгами в кармане. Без лаптопов и покетбуков. Покет. А амулета нет. Миллион фунтов. И никакой книги. Ни даже зародыша, ни случайно занесенного ветром зёрнышка сюжета, ни единого слепого сперматозоида, отважно сражающегося с темными потоками мочи по пути к незримой яйцеклетке будущего бестселлера. Голос Минервы все так же... вбуравливался в его ухо сквозь головную боль. «Только никому ни слова, окей? У них в Натвиле на этот счет очень строго. Джейн как там велела мне вам рассказать, потому что вам надо продумать коротенькую и милую благодарственную речь, которая бы звучала импровизацией, потому что вы же не знали, что вы играете, потому что победителя объявляют только уже на самой церемонии, потому что иначе проигравшие их представители, туда не явятся, окей? Когда, бдем? Церемония награждения... О, погодите. В следующем месяце. Двенадцатого. Кстати, дресс-код парадный. Что? Смокинг, бабочка. все как у больших. Ну, знаете. Бенерва, не паникуйте. «Я прочесала сеть. Ближайший к вам приличный портной нашелся в Экзетере. Я назначила вам приём. Подробности по имейлу». Короткая пауза. «Филипп?» «В то, как продвигается номер два. Знаю, мне спрашивать не положено, окей, но...» «Ну, так знаете, как оно бывает? Пододолжение». С Ниби так и гнать уже не выходит, как в первый раз. Надо все совсем увязывать. Последовательность, чтобы. Надо расписать план на большом листе. Миленький, у на это целые полчища редакторов. Не напрягайте свою хорошенькую головку еще и на этот счет. Просто излейте на экран вашу вдохновенную прозу, а уж потом солнышко. Мы оттуда повычистим всех гоблинов». «Гремлинов», — сказал Филипп, — «не гоблинов». «Да хоть кого. Вам виднее». «Ладно, надо бежать. Миллион дел, одно другого срочнее». От слова «миллион» Филипп вздрогнул. Когда она разъединилась, он довольно долго стоял с телефоном в руке. Потом выпил еще виски, от которого только сильнее раскашлялся. И осел в кресло. Кашель постепенно перешел в рыдание. Через какое-то время он вытер глаза рукавом, поднялся и подошел к окну. Но тут же отпрянул. Вещи сестры Франсин и Мэрили снова шли мимо. Мэроли или Френсин вытащила изо рта большой палец и застенчиво помахала.